9. Январь 10. Мы часто забываем, что устремление, как сила брошенная вперед, всегда вызывает и должна вызывать противодействие окружающей сферы. И чем пламеннее устремление, тем сильнее противодействие. Устремленному вечно противодействие становится спутником продвижения и условием вечного восхождения. Устремление всегда предполагает отправную точку от чего-то к чему-то. Но пространство, проходимое, какого бы измерения оно ни касалось, всегда является средой для прохождения в ней энергии устремлений. Среда, насыщенная своими энергиями, требует преодоления инерции, насыщающей ее различных видов материи или энергоматерии. Таким образом, сопротивление инерции среды неизбежно. Устремление для достижения своей цели всегда должно явить собою силу, энергии, которая должна быть выше и сильнее энергии преодолеваемой среды. Потому устремление истинное есть качество, кующие силу духа. И если Земля не умеет делать с преодолением свойств малой сферы его окружающей, то сферы сопротивления энергиям планетного духа носят характер в размах космический. Преодолевать сопротивление планетных стихий или планетной стихийной материи – задача, требующая гигантского напряжения сил. Отсюда легенда о гиганте, держащем Землю. Хранители планеты всегда находятся под ударами мощных стихийных энергий которые они принимают на себя, разбивая кристаллом мощно пылающего сердца фокус напряжения данной стихии и сосредоточивая этот фокус на себе. Конечно, они, держатели Земли, всегда на пределе напряжения. это напряжение не в мерах человеческих. Но те, кого мы называем ближайшими, по мере своих сил и растущей мощи, разделяют наши труды. И приучаясь жизнью к состоянию постоянного напряжения, постепенно, но неуклонно и планомерно развивают в себе способность противостояния, все больше и больше увеличивающемуся в своей силе напряжению. И сознательное и упорное устремление и желание разделить труды нашей планетной вводит устремленный дух в сферы нашей работы. Потому не бойтесь напряжения, потому усильте устремление, потому... Напряжением куем броню духа.